Энергичный и властный Филипп Колычев за три года правления церковью назначил угодных ему лиц на многие высшие церковные посты. В течение непродолжительного времени произошла смена властей в таких важных епархиях, как Полоцкая, Ростовская, Тверская, Казанская, Суздальская и так далее. Примечание. Смотрите, Зимин А.А. Опричнина, страница 250-252. Конец примечания. Определенное влияние на перемещение церковных иерархов и все последующие события оказала скрытая борьба различных догматических течений в церковной среде. Можно полагать, что Филипп Колычев принадлежал к лагерю Осифлян, всегдашней партии большинства Священного Собора, в пользу такого мнения говорят многие факты. Так, 9 января 1568 года Филипп назначил архиепископом Казанской епархии Лаврентия, игумена Иосифа Волоколамского монастыря, главной цитадели Осифлян. Примечание. Смотрите. Строев П. Списки иерархов. Страница 287. -я. Конец примечания. Назначение это имело исключительно важное значение. После митрополита и новгородского архиепископа глава казанской епархии занимал самое высокое место в церковной иерархии, выше всех прочих епископов. Примечание Полное собрание русских летописей, том 13, страница 406, конец примечания. На четвертом месте в церковной иерархии стояли ростовские архиепископы. Этот пост митрополит передал собственному казначею Корнилию 19 января 1567 года. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 406, конец примечания. Епископом Полоцко Колычев сделал сребролюбивого и пьяного князя Палецкого А. 11 августа 1566 года, давно принявшего сторону Осифлян. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 403. Палецкий был человеком не только сребролюбивым и пьяным, но и совершенно беспринципным. Получив назначение в Суздаль благодаря проискам Сильвестра в 1551 году, он через несколько лет выступил на стороне его противников Осифлян. Палецкий вынужден был уйти на покой в первый раз в 1564 году и вторично ранее мая 1568 года. Смотрите «Строев. П. Списки иерархов». Страница 655, 497. Зимин А.А. Пересветов. Страница 47, 101. Конец примечания. Чтобы определить, к какому течению принадлежал Филипп, следует спросить, кем были его союзники и его противники. Житие называют только одного архиепископа, выступившего на стороне Колычева Ф. Им был старый казанский архиепископ Герман. Курбский, знавший Германа, пишет, что тот от осифлянских мнихов, четы, произыдия Примечание. Курбская история. Русская историческая библиотека. Том 31. Страница 318. Конец примечания. Главным противником Колычева выступил новгородский архиепископ Пимен, принявший пострижение в цитадели нестяжателей Андриановой пустыни и тяготевший к нестяжателям. Примечание. Смотрите «Зимин А.А. Пересветов», страница 47, 101. «Зимин А.А. полагает, что назначение Пимена новгородским архиепископом в 1552 году было последним успехом Сильвестра и его нестяжательского окружения. Ученик грека М. Курбский с исключительной похвалой отзывается «О житии Пимена» тот, кто был пимен чистого и зело жестокого жительства. Подобных похвал у Курбского заслужили только противники осифлян. Смотрите «Курбский. История. Русская историческая библиотека». Том 31. Страница 319. Конец примечания. «Все сказанное позволяет сделать вывод» что Колычев принадлежал скорее к «осифлянам», чем к «нестяжателям». Примечание. Зимин А.А. начинает с осторожного предположения. Скорее всего, митрополит Филипп принадлежал к числу «нестяжательских» сторонников Сильвестра, а затем прямо объявляет его одним из главных лидеров «нестяжательства», Но из лидеров-нестяжателей только две крупные фигуры могли рассматриваться как будущие митрополиты. Это Пимен и Филипп. Смотрите «Зимин А.А. Опричнина», страница 237-245. Присмотримся ближе к аргументам «Зимина А.А». Во-первых, Соловецкий монастырь пользовался особыми привилегиями в правлении Сильвестра, в середине XVI века. Это соображение самого общего порядка. Другие монастыри пользовались тогда не меньшими привилегиями. Во-вторых, Сильвестр был заточен в Соловки и, по мысли Карамзина Н.М., кончил там свои дни любимый, уважаемый Филиппом. «Это не исключено», — замечает Зимин А.А. Однако он не подкрепляет подобное предположение никакими фактами. По существу Филипп много лет был тюремщиком Сильвестра. Карамзин облег этот факт в сентиментальную слащавую фразу. В-третьих, из Соловков бежал сосланный туда нестяжатель старец Артемий. Возможно, пишет Зимин Аа, что игумен Филипп или имел прямое отношение к организации этого побега, или посмотрел на него сквозь пальцы. Это предположение, опять-таки, не подкреплено никакими фактами. На наш взгляд, правительство едва ли бы превратило соловки в тюрьму для нестяжателей, если бы во главе монастыря стоял их единомышленник и даже лидер. Очевидно, Филипп принадлежал к осифлянам, злейшим врагам, стяжателей. Конец примечания. Колычев пользовался прочной поддержкой со стороны осифлянского большинства в церковном соборе. Протестовать против опричнины он решился не раньше, чем убедился в благожелательной позиции собора в целом. По словам Жития, Филиппу удалось убедить епископов выступить против опричнины всем собором. Филиппу, согласившемуся со епископы и укреплышав все межи себя еже против такового начинания, опричнены стоятии крепце. Примечание. Житие Филиппа. Листы 59-59 оборотный. Конец примечания. Описанный эпизод авторы жития относят ко времени До введения Опричнены, но это прямая фальсификация с их стороны во-первых, до Опричнены Священный Собор возглавлял не Филипп, а Афанасий, и во-вторых, в то время в состав Собора не входили многие лица, которых называет Житие. Тот состав Собора, который описан в Житии, реально существовал в 1568 году но никак не в 1565 По житию в него входили епископы Корнилии, Варсунофии и Пафнутии, получившие сан только в 1567 году. Примечание. Судя по списку иерархов, помещенных в житии, собор об опричнине происходил во второй половине 1567-го, начале 1568-го годов, Смотрите «Зимин, митрополит Филипп и Апричнина, страницы 286-287, конец примечания. Итак, осифлянское большинство собора согласилось поддержать выступление митрополита против Апричнины, но единство собора вскоре же оказалось разрушенным. Противниками митрополита выступили церковники Близкие ко двору и опричному правительству, такими были протопоп Благовещенского собора, царский духовник Евстрафий, архиепископ опричного Суздаля Пафнутий и так далее. Особенно усердствовал духовник Евстафий, доносивший на Филиппа Яве ифтаи. Чтобы избавиться от его присутствия, митрополит наложил на него ептимию, действовавшую в течение всего собора. Примечание. Житие Филиппа. Листы 59 и 59 оборотный, 63. -й. Конец примечания. Однако один из епископов предал Колычева и его приверженцев и общий совет их изнесе царю. Авторы жития не называют имени епископа, но можно полагать, что им был либо рязанский епископ Филофей, либо новгородский архиепископ Пимен, наиболее энергичные противники митрополита на соборе. Донос поставил членов собора в трудное и щекотливое положение, многие из них своего начинания от подоша. Большинство священного собора молчало. Примечание. Большинство собора, хотя и сочувствовало Филиппу, открыто не поддержало его. «Ни по Филиппе поборающе ниже по цари, но яко царе восхоще так и они». Пастыри церкви страха ради и глаголати не смеяху И никто не смеяше противу, что рещи, что царя о том умолите, и кто его возмущает, тем бы запретите. Житие Филиппа, Листы 63, 59 оборотный. Конец примечания. Немалое влияние на происшедший среди духовенства раскол, оказала позиция Боярской Думы. Состав Думы сильно сократился. Из нее были удалены все неугодные царю лица, удельная фронта и титулованная знать были запуганы многочисленными репрессиями предшествующих лет. Старомосковское боярство, имевшее большинство в Думе, также не решалось протестовать. Самые могущественные старомосковские фамилии Челеднины, Морозовы и Шейны, Шереметьевы, Колычевы, Головины, уже испытали на себе действие опричного террора во время решающих прений на священном соборе филипп обратился к епископам с вопросом для того ли они собрались чтобы молчать насели взираете сказал он еже молчит царский Они онибо суть обязались куплями житейскими примечание Житие Филиппа, лист 62, конец примечания. Боярская дума заняла пассивную позицию в столкновении между царем и митрополитом, что в конечном счете и предопределило неудачу второго выступления Колычева против опричнины. Покинутый своими сторонниками на священном соборе Филипп удалился в монастырь. Разделавшись с могущественной оппозицией внутри Боярской думы, царь и его опричное правительство без труда сломили сопротивление церковной верхушки. С большими проволочками духовно-опричная комиссия завершила обыск о жизни Филиппа в Соловках под действием угроз, обещаний и подкупа, несколько соловецких старцев согласились дать необходимые для суда показания, главным свидетелем против Филиппа выступил один из его учеников, игумен соловецкого монастыря Паисий. Примечание. В первых своих посланиях из Москвы в Соловки Филипп обращался к старцу Иония и старцу Паисии Келарю и Казначею священникам и всей братии, Смотрите грамоты Филиппа, страницы 196-198. В первом из них, уставщике монастыря Ионе Шамине, Филипп, возможно, видел наиболее достойного себе преемника. Однако монастырские старцы избрали игуменом Паисия. Смотрите, история первоклассного Соловецкого монастыря Санкт-Петербург, 1899 год. Страница 207. Леонид. Жизнь святого Филиппа. Страница 31. Конец примечания. За подобное предательство игумену был обещан епископский сан. Не ранее октября следственная комиссия доставила свидетелей. Паисия и 10 других монахов в Москву. Примечание: Перед отъездом с Соловков опричники опечатали монастырскую казну и ризницу вплоть до особого разрешения. Смотрите Летописец Соловецкий, страница 36. -я. Конец примечания. Их письменные показания о скаредных и богомерзких делах Филиппа были зачитаны перед Боярской думой, которая, следуя воле царя, вынесла решение о суде над Филиппом. Это обстоятельство вызвало особое раздражение, как Курбского «Кто слыхал зде?» восклицал он «Епископа от мирских судима испытуема?» Так и авторов жития «Не убоялся суда Божия!» Еже царем не подобает святительские испытывать и, но епископи по правилам судят. Примечание. Курбский. История. Русская историческая библиотека. Том 31. Страница 311. Конец примечания. По житию еще до суда опричный боярин Басманов А.Д. Совлек с Филиппа святительский сан и в раздранной монашеской одежде отвез в Богоявленский монастырь. Примечание. Житие Филиппа. Лист восьмидесятый. Конец примечания. Более правдив в своем рассказе Курбский. По его словам царь собрал в Богородицком соборе проклятое сонмище согласников, скверное соборище и туда же был приведен для суда Филипп в святительской одежде. Примечание. Курбский. История. русская историческая библиотека. Том 31. Страница 313. Конец примечания. По Курбскому святительский сан был ободран с митрополита уже после соборного суда над ним. Более подробные сведения о суде над митрополитом сообщают непосредственно очевидцы событий, опричники Тауба и Крузе, не скрывавшие симпатий к Филиппу и строго осуждавшие действия царя. Для суда над Филиппом были созваны Боярская дума, Священный собор и, возможно, представители дворянства представители всех духовных и светских чинов. Примечание. Послание Тауба и Крузе, страница 44 Конец примечания. Паисий и другие свидетели изнесли перед собором свои многословные речи против митрополита. Примечание. Житие Филиппа, листы 80 80 оборотный. Конец примечания. Но вызванный из Никольского монастыря Филипп не только отверг все предъявленные ему обвинения, чем вызвал многое смятение, но будто бы вновь потребовало царя отменить опричнину пристани благочестивый царю», будто бы сказал он «от такового неугодного начинания вспомяни прежде бывших царей» и так далее. Примечание «Житие Филиппа» листы 80-80 оборотный. Конец примечания. Убедившись в том, что дума и собор послушны воле царя, Филипп попытался прекратить судебное разбирательство. Он впервые объявил о своем отречении и сложил с себя с лукавством и проворством свое облачение, Но царь отказался признать отречение Филиппа. Он сказал духовным чинам, что он не желает, чтобы митрополит так быстро уехал, и он не будет судить его, прежде чем обдумает все хорошенько, поэтому митрополит должен вновь одеть свое облачение. Примечание. Послание Таубе и Крузе, страница 44, конец примечания. По указу царя судебное разбирательство продолжалось своим чередом. В конце концов собор признал справедливыми обвинения в порочной жизни и принял решение о низложении Филиппа. По свидетельству новгородской летописи на Москве месяца ноября в четвертый день Филиппа митрополита из святительского сану Свергоша на Москве в четверток и жил в монастыре у Николы, у Старого. Примечание. Новгородские летописи, страница 98. Зимин А.А. полагает, что через два дня после низложения Филиппа царь велел казнить казанского архиепископа Германа, поддерживавшего митрополита. Смотрите Зимин А.А. опричнина, страница 255 Подобное предположение не сообразуется с фактами и общей ситуацией тех дней. Во-первых, патриарх Гермоген указывает в житии Германа точную дату его смерти в ноябре 776 1567 года. Во-вторых, патриарх отмечает, что Герман был архиепископом 3 года и 8 месяцев, То есть заключает Зимин АА Герман умер в 1568 году. Смотрите, Зимин АА опричнина страница 256. Это ошибка. Герман получил Сан-Архиепископа 12 марта 1564 года и исходя из хронологии жития, Носил его до октября-ноября 1567 года. Зимин А.А. ссылается на историю Курбского, но последний пишет, что Герман был предан смерти через два дня после неудачного избрания в митрополиты летом 1566 года. Доверять этому свидетельству невозможно. Наконец, Зимин А.А ссылается на позднее вскрытие мощей Германа, якобы показавшее, что у того была отсечена голова. Верить экспертизе в кавычках церковников, желавших канонизировать мученика в кавычках, будто бы пострадавшего за правду, нет ни малейшего основания. По данным Строева П. Герман умер от мора в Москве, 6 ноября 1567 года Смотрите Строев П. Списки иерархов, страница 287, конец примечания. Еще во время неудавшейся попытки Филиппа сложить себя Сан до решения Собора Грозный просил его одеть свое облачение и заявил о том, что он решил послушать великий праздник в день святого Михаила, его богослужение. Примечание. Послание Таубе и Крузе, страница 44, конец примечания. Рассказывают, что митрополит склонился на сильное убеждение духовных чинов и решил служить последнюю службу и потом сложить себя сан. Примечание. Послание Таубе и Круза, страница 44. Конец примечания. Филипп вынужден был служить службу уже после того, как собор вынес над ним приговор, ибо великий праздник приходился на 8 ноября 1568 года, однако такова была воля царя и угодничавшего перед ним духовенства. В действительности Грозный желал придать низложению Филиппа такую форму, которая бы поразила его недругов и нашла не менее широкий отклик в земщине, чем выступление самого митрополита против опричнины. Он стремился скомпрометировать Филиппа не только перед узким кругом лиц, участвовавших в соборе, но и перед земским дворянством и всем столичным народом. Во время торжественного богослужения в Кремлевском соборе, проходившем при большом стечении народа, в соборную церковь ворвались опричники. Прервав богослужение, боярин Басманов А.Д. ко всеобщему замешательству объявил царский указ о низложении Филиппа и повеле пред ним и пред всем народом чести ложно составленные книги. Примечание. Житие Филиппа, лист 80. Смотрите также Курбский История, Русская Историческая Библиотека, том 31, страницы 313-314, конец примечания. После прочтения указа опричники оборвали на митрополите святительский Сан и в простых санях увезли его из Кремля. Богоявленский монастырь. Примечание: По рассказу Тауба и Крузе, святительские одежды сорвал с Филиппа Скуратов, М.Л. Послание Тауба и Круза, страница 44. Местом заключения митрополита был избран первоначально Московский богоявленский монастырь, власти которого мир волили царю подтверждением тому Явилась выдача игумену монастыря Герману жалованной Тарханно-несудимой грамоты на село Буйгород 20 января 1568 года. Смотрите Каштанов С.М. Хронологический перечень. Страница 171. Конец примечания. После низложения опальный митрополит был заключен в злосмрадную хлевину, на его пропитание отпускалось по четыре алтына в день, признанный виновным в скаредных делах Филипп по церковным законам, подлежал сожжению. Однако по ходатайству духовенства казнь была заменена ему вечным заточением в Тверской отрочь-монастырь. По приезде Филиппа в Тверь, Для надзора за ним в монастырь был прислан царский пристав Кобылин-С. С большой поспешностью собор уже через неделю после низложения Филиппа объявил 11 ноября об избрании на метрополию игумена Троица Сергеева монастыря Кирилла В апреле следующего года Грозный подтвердил права нового митрополита на привилегии, пожалованные митрополитчьему дому при Афанасии. Примечание. 30 апреля 1569 года царь подтвердил на имя Кирилла обельно несудимую грамоту на митрополитчий вотчины во всем российском государстве. Смотрите, Каштанов С.М., Хронологический перечень, страница 160 конец примечания. Вознаграждены были и другие члены собора, участвовавшие в низложении Филиппа. Симоновский монастырь через несколько месяцев после собора был принят царем вопричнину. Государев-богомолец Кирилло-Белозерский монастырь в ноябре-декабре 1568 года получил половину громадной Белозерской вотчины боярина Федорова И.П. Примечание. В связи с опалой Федоров еще в 1566-1567 годах, в 7075 году отказал Белозерскую вотчину село Воскресенское двум монастырям, Кирилловскому и Новоспасскому. Смотрите, Шумаков С., Обзор грамот коллегии экономии, выпуск 2. Чтение общества истории и древностей российских, 1900 год, книга 3, страница 6. 20 ноября 1568 года царь приказал взять в казну половину села Воскресенского, а другую отдал кирилловским монахам. Смотрите, Кобрин В.Б., из истории земельной политики в годы опричнины, страница 157, конец примечания. Как мы показали выше, в первые годы опричнины старомосковское боярство играло в опричном правительстве ведущую роль. Как то ни парадоксально, но главными жертвами опричного террора стала та же самая старомосковская знать, остававшаяся в земщине, таким образом чудовищный процесс над участниками заговора Старицких был вызван к жизни раздорами в среде старомосковской аристократии, выдвинувшейся на авансцену после падения избранной Рады, вопреки целям и стремлениям инициаторов опричнины Басманов и другие, Опричная политика под влиянием раскола старомосковского боярства все больше утрачивала первоначальную антикняжескую направленность. После завершения дела Федорова и низложения Филиппа царь, казалось бы, мог торжествовать победу. Феодальная оппозиция была разгромлена. Не только заговорщиков, но и всех заподозренных в недовольстве постигла суровая кара. Вся земщина безмолвствовала. Волна опричного террора шла лишь для того, чтобы через год подняться с новой силой и вылиться в новгородское изменное дело, которое поглотило не только противников опричнины, но и тех, кто стоял у ее колыбели.